Глава 4. Вниз по реке путешественники шли два дня. За это время с ними не случилось ничего страшного, если не считать того, что один раз они видели здоровенную кошку размером с леопарда. Та утоляла жажду на другом берегу и не сделала ни малейшего поползновения, чтобы перебраться через водную преграду. Другие животные не в счет. Олени, пара выводков кабанов и тройка могучих зубров к хищникам не относились. Олег неплохо приловчился к своему оружию. Совершенствуя его с каждым днем, они не оставались без добычи, благо птицы и кролики встречались частенько. Специально охотиться не требовалось, вполне хватало того, что удавалось подстрелить по пути. Кроме того, Рыбы в реке хватало, так что свои скромные запасы они больше не трогали. Аня не прекращала тренировки своим упорством, добившись того, что Олег вырезал ей собственный лук с запасом стрел. До совершенства ей было очень далеко, но такое усердие вызывало уважение. По пути они дважды встречали древние руины, полуразрушенная башня на вершине высокого холма и остатки каменного моста, Сооружения были аналогичны встреченным до этого, те же огромные глыбы и полное запустение, так что любопытство, потащившее их наверх, стоило потери почти двух часов. Ничего, кроме камней, путники там не нашли. К полудню третьего дня они обнаружили человеческие следы. Бросив рюкзаки на высоком берегу, путешественники спустились к маленькому ручейку, впадающему в реку. Вода в таких притоках обычно была чище и холоднее. Так оказалось и на этот раз. Утолив жажду, Олег поднял голову, осмотрелся повнимательнее, нахмурился. Поднявшись, он перескочил на другой берег и пригнулся. «Что такое?» – спросила Аня, отрываясь от воды. «Совсем недавно здесь были наши земляки. Что? Смотри сама». На глине отчетливые отпечатки обуви, вон даже фабричное клеймо видно. Трава до сих пор шевелится, прижатая ногами. «А куда они могли пойти?» – взволнованно спросила Аня. «Не знаю. Следопыт с меня довольно плохой. Если они движутся по берегу реки, то в ту же сторону, иначе мы бы с ними неминуемо столкнулись. Будем надеяться, что они опережают нас совсем ненамного. Надо ускорить продвижение, и мы их догоним». Они позабыли о намерении устроить обед и большой привал. Нацепили рюкзаки и поспешили продолжить движение. Идея Олега подтвердилась. Время от времени попадались новые следы. Было ясно, что люди движутся в том же направлении. Судя по всему, их было человек пять или шесть, довольно большая группа. Если там окажется хотя бы пара крепких мужчин, то они вместе состоят неплохой отряд. Можно будет уверенно противостоять небольшим группам людоедов. Примерно через три часа спешной ходьбы они наткнулись на следы привала. Люди останавливались здесь совсем недавно, примятая трава еще поднималась, а на берегу не успели высохнуть камни, забрызганные, поли утоления и жажды. Осмотрев эти свежие следы, Олег повернулся к присевшей Ане. «Они ушли буквально только что. Если ты сильно устала, то отдохни, до вечера мы в любом случае их догоним». «Нет, я в порядке. Давай хоть твой рюкзак понесу», — не унимался Олег. «Говорю тебе, я еще могу идти. А кроме того, тебе надо беречь силы, если на нас нападут, ты должен быть в состоянии сражаться». «С каждым днем ты становишься все мудрее», — усмехнулся Олег и вскинул рюкзак на спину. «Они нагнали земляков через час». Сначала Олег заметил мелькнувшую среди кустов фигуру. Сделав Ане предупреждающий жест, он припал к земле. За эти дни девушка немного свыклась с дикой жизнью и без вопросов притаилась в густой траве. Олег вытащил бинокль, отрегулировал резкость. Людей оказалось пятеро. По крайней мере, больше он никого не заметил. Пожилой мужчина, парень лет двадцати. Девушка примерно того же возраста и две женщины средних лет. Все они явно были с земли. Олег хорошо разглядел привычную одежду браслеты на наручных часов. Его очень удивила их беспечность. Они расположились практически на открытом месте, устроив привал на невысоком берегу поросшем чахлым кустарником. Спрятаться от враждебных глаз там было невозможно. Не поворачиваясь, Олег произнес Аня, с виду это наши люди. Они ведут себя, будто на шашлыки приехали. Странно все это. Обойдем их по лесу, выйдем прямо перед ними. Старайся не шуметь». Девушку можно было уже не предупреждать. С каждым днем она все лучше приспосабливалась к новой жизни и уже не трещала ветками при каждом шаге, будто слон. Они легко проскользнули по заросшему лесу, вышли из зарослей прямо перед отдыхающими людьми. «Надо сказать...» что их появление вызвало некоторый ажиотаж. Все вскочили на ноги, мужчина даже подхватил увесистую дубину, но рассмотрев, кто перед ними, расслабился. «Привет», – заявил Олег, дружелюбно вскидывая руку. Одна из женщин взволнованно произнесла, «Вы случайно не туристы?» «Да вряд ли, скорее ваши коллеги». «Может, хоть вы знаете, что тут прослу... случилось? Неужели мы действительно не на земле?» Олег недоуменно переглянулся с Аней и ответил. разве вы сами еще это не поняли? Вполне достаточно на небо ночью глянуть. Если в звездах не разбираетесь, то уж три луны сомнений не оставляют». «Да понимаем мы все», — недовольно заявил мужчина. «Просто Зоя никак не может поверить в случившееся. Ей все кажется, что мы в тайге или других глухих местах. Через пять минут они все перезнакомились и узнали краткую историю странствий друг друга. Мужчину все называли Иваныч, уменьшительно от отчество. Ровесницу Зои звали Таня, девушку – Света, а парня – Антон. Они также появились здесь в то же время, что и все, но им улыбнулась удача, дикарей не попалось за все дни странствий. Ничего интересного, кроме развалин древнего города, путники не встречали. С питанием им сильно повезло. Иваныч держал торговую точку на рынке. В момент переноса он как раз нес два ящика консервов – рыбных и тушенки. С тех пор это была основа их рациона. Первоначально в группе насчитывалось три человека. Но два дня назад они встретили Свету и Зою. Те оголодали настолько, что едва зубами банки не порвали. Это было недалеко от истины. Ножей не было. Консервы вскрывали методом трения о камне. Не самый быстрый процесс. Узнав, что большую часть пустых банок они выбрасывали, Олег чуть не взвыл. «Ну вы даете! Это же нормальная посуда! Попробуй такую найди! А кроме того, из жести можно наконечники для стрел делать!» «Не догадались!» — согласился Иваныч. «Сперва сильно ошеломлены были, а когда дошло куда попали, много банок уже выбросили. Ну не возвращаться же за ними!» «Ну ладно, что сделано, то сделано. Вы как...» «Ночевать здесь собирались?» «Да вроде того. Не стоит. Больно открытое место. Врагов тут хватает. Мы уже несколько раз сталкивались с местными каннибалами. Вот, взгляните на мой лоб. Это не порез во время бритья, да и хищников стоит опасаться. Давайте пройдем чуть дальше, выберем удобные заросли кустарника вдоль реки их хватает». «Может, сначала поедим?» – нерешительно предложила Зоя. «Лучше побережем консервы», – ответил Олег. «У нас есть кролик, его можно будет запечь в лопухах с черемшой. А в большом котелке сварим уху, хватит на всех, надо только немного порыбачить». «А у вас есть снасти?» – заинтересовался Антон. «Навалом», – заявил Олег. Но, ну, как вам мое предложение?»